Глава двенадцатая «То, что я вижу, мне не нравится», — сказала Вэлери Алстон Холт, беседуя с Эллен Дэвис, главой товарищества собственников жилья и своей хорошей подругой на протяжении почти двадцати лет. Они стояли на заднем дворе дома, Вэллери, и смотрели на ее любимый дуб. Был во всех отношениях прекрасный день. Не слишком жаркий, не слишком влажный. Вэлери и Ксавьер встали рано, взяли веревки и колышки, чтобы решить, где лучше разместить пруд. Но сначала Вэлери, верная своим привычкам, поднесла к глазам бинокль и пристально рассмотрела ветви любимого дерева. Увидев то, что увидела, она почувствовала себя так, будто узнала об опасной болезни близкого друга — слабой, несчастной, рассерженной, беспомощной. Она позвонила элен чтобы та ее успокоила. В Элери любила дуб, потому что для нее он был связан с Ксавьером. Но мы все его любили. Его диаметр достигал почти шести футов. Дерево пережило столько ледяных дождей, ураганов и засух. Оно видело так много горя, не только трагедию В Элери. Почти век назад небольшой клан бывших рабов Уселился здесь, на земле, официально принадлежавшей, но ненужной какому-то белому человеку. Только что освобожденные негры, как они сами себя называли, строили небольшие, в две комнаты, бревенчатые хижины на каменных фундаментах. Их вы и сейчас можете видеть возле городских парков и велосипедных дорожек. Эти люди, конечно, знали, что такое настоящее горе, и рассказывали свои истории старому дубу, когда он был лишь крошечным желудевым побегом, устремленным в небо. Одна из этих историй рассказывала о молодой женщине, почти девочке, чей хозяин кое-как справился с тринадцатой поправкой, платя бывшим рабам гроши, чтобы они остались следить за его домом и работать на его земле. По тем временам он считался старым человеком, ему было лет шестьдесят, и он сумел защитить от Янки свой дом и свой хлопок. Плевать он хотел на войну, он был полон решимости стоять на своем, и это касалось не только хлопка. Он обратил внимание на эту девушку, прачку, и оставил ее в покое, лишь когда она забеременела. Ее отец, разозлившись, что его дочь обрюхатил человек, больше не имевший на это права, убедил других работников уйти от хозяина и поискать счастье в другом месте. И эти проклятые неблагодарные перебищики, отправились пешком через весь штат в Кентукки, где, как считала одна из женщин, у нее были родственники. Дорога не представляла труда для рабочих людей, привыкших целый день проводить на ногах. Но молодой женщине на восьмом месяце беременности идти было тяжело. Она и без того отличалась слабым здоровьем, вот почему ей позволили стирать белье, а не работать в поле. А теперь, к тому же, Ребенок рос в ее животе и тянул ее вниз. До Кентуки она никак не дошла бы. Она потеряла сознание на маленькой лужайке перед юным деревцем, которая впоследствии стала любимым дубом в эйлери Три дня она не могла встать. А на четвертой родила крупного, крикливого мальчика, который забрал ее жизнь, появившись на свет. Он прожил совсем немного и его похоронили рядом с матерью, в нескольких шагах от дерева, под которым родился. Эта грустная история получила трогательное продолжение. Такие легенды, как правило, рассказывает самый пожилой член сообщества. В нашем случае это была Эстер. И в ее интерпретации мать и сын стали добрыми духами, защищавшими дерево и землю вокруг него. Мы не нашли объяснений, почему эта защита ему не помогла? Голос Веллере дрожал. С трудом сдержав слезы, она пробормотала. — Все слишком плохо. Именно этого я и боялась. Дерево стояло примерно в 30 футах от ее дома и накрывало своей тенью дом и сад. Другие, более молодые деревья, росли чуть дальше, большей частью по краям участка, где больше солнечного света. Старый дуб стал причиной, по которой Том и веллери выбрали именно этот дом, хотя он был меньше и дороже другого, выставленного на продажу в то же время. — Видишь эти ветки? — Велери указала пальцем. — С них осыпаются листья, и плотность листвы составляет примерно 30% того, что было прошлым летом. «Тридцать процентов!» «И здесь тоже все плохо!» Она указала на другие ветки. «Процентов семьдесят!» «Может быть, оно еще выздоровеет?» Предположила Эллен. Она была оптимисткой. Вот почему мы обрадовались, когда она возглавила наше товарищество. Мы ценили ее позитивный подход к решению любых проблем, ее терпеливость. Нам нравилось, что нами руководит темнокожая женщина. Она являла собой живое воплощение перемен, Наших представлений о том, каким должен быть идеальный уакно, дружелюбным и толерантным. Выздоровит. Вылери покачала головой. «Хотелось бы верить, но...» «Сдается мне это признаки скорой гибели, не только веток, всего дерева». Ее глаза вновь наполнились слезами. «Черт бы побрал этих соседей!» Я сразу все поняла, еще когда они начали строить дом. А тут еще бассейн. Слишком сильный удар по корневой системе. — Почему ты думаешь, что причина в этом, а не, скажем, в болезни? — спросила Эллин. Вэллери повернулась к ней. — Семь лет учебы. Вот почему. Кандидатская степень. Вот почему. Огромный личный опыт. Вот почему. «Ты всерьез задаешь мне этот вопрос?» «Ясно», — сказал Эллен. «Прости, я лишь нельзя было давать им разрешение на постройку. Все понимают, какой ущерб она может нанести деревьям, поэтому никто здесь не строил такие дома. Они всегда были маленькими и недорогими. Их строили, чтобы не повредить корни. Осторожно! А эти, думаю, только о деньгах, во всем ищут выгоду». — Да, я понимаю, но я засужу этих бессердечных сукиных детей, — сказала вылери, Строительную фирму, установщиков бассейна и... — Полегче, — осадила ее Эллен. — Может, для начала срежешь эти ветки и посмотришь, поможет ли? Зачем создавать лишние неприятности? Вылери села на траву, прислонилась спиной к дереву, подняла голову, посмотрела вверх. Две голубые сойки прыгали с ветки на ветку и скрипели, как динозавры. Мрачный ритуал? Борьба за территорию? Синицы пищали и свистели, летая к кормушке и обратно. — Я бы очень хотела, чтобы ты оказалась права, — хрипло прошептала Валери. — Очень. Но ты ошибаешься. Эллен помолчала какое-то время, потом как можно мягче ответила. Вылери, ну чего ты? Это всего лишь дерево. Никто же не умирает». «Хочешь сказать, я слишком остро реагирую?» Сказала Вэлери. «Хочешь сказать, я ненормальная?» «Никто не считает тебя ненормальной. Просто не надо так сильно переживать. Это прекрасное дерево, может быть, даже историческое, но, как я уже сказала, это только дерево». — Оно? Оно — часть моей жизни и жизни Зая. Оно наш друг, Эл. Да, не все считают растения своими друзьями, но у многих из нас есть кошки или собаки, о которых мы заботимся, как о детях, и потерять их все равно, что лишится члена семьи. Для меня, друзья, мои деревья. Особенно это. В Элери прижала ладони к толстым корням. К тому же нужно отстаивать свои принципы. Я эколог. Если я не буду бороться за окружающую среду, кто тогда будет? Ты должна встать на мою сторону, Эллен. Иначе мы глазом моргнуть не успеем, как в Окнолле не останется ни одного дерева. Да, конечно, но... Может, ты сначала поговоришь с Уитманами? Постараешься им объяснить... Объяснить что? Как мне поможет этот разговор? Дереву уже нанесли вред, и ничего нельзя исправить. Они могут сказать, что им очень жаль, но мне не нужны ни их извинения, ни извинения их строителей. Я хочу вообще изменить эту политику и практику». «Обычно мы добивались всего мирным путем», — сказала Эллин. «В жизни и без того столько конфликтов. Я устала, Вэл. Вэллери поднялась с травы. А кто не устал? Пойдем в дом, восстановим наши силы с помощью чудесного сырного пимента и холодного пива, если хочешь. Заметь, не я это предложила, ответила Эллин. За это ты меня и любишь, да? Прежде чем подавать иск, Вайлери решила подождать, понаблюдать за деревом, выяснить, точно ли нет признаков болезни. Ей очень хотелось ошибиться хотя бы чтобы ее предположение оказалось менее ужасным, чем правда. Она согласна была на все, лишь бы не испытывать неприязнь к Уитманам. Она хотела жить со всеми в мире, быть для всех чудесной соседкой. Это наши, не ее слова. Хотела понять, смогут ли они с Джулией Уитман стать подругами. Но дерево жило своей жизнью, все быстрее теряя листья, всем своим видом бросая Вэллери вызов, проверяя на прочность ее чувства. «Не закрывай глаза на эту ситуацию, Вэл, словно говорило оно. «Заступись за меня, иначе чего стоит вся твоя борьба?» В конце концов она решила обратиться к адвокату, белому мужчине по имени Уилсон Эверли. Лично Вэллери, пожалуй, предпочла бы темнокожего. Но она считала стратегически важным сделать правильный выбор. Эверли ведь не только белый, он уроженец юга, и его семья жила в этом штате с времен Гражданской войны. Многочисленная семья, все члены которой были яростными борцами за экологию. Эверли был почетным членом многочисленных организаций по охране природы и адвокатом, работавшим в солидной фирме. Лучшего варианта Велери и представить не могла. Уилсон Эверли, выглядевший столь же безукоризненно, как и его репутация, встретил ее в коридоре фирмы и провел в свой кабинет. В майский день Эверли надел легкий жемчужно-серый костюм и накрахмаленную белую рубашку с воротником на косточках. Никаких пуговиц. Его узкий галстук, яблочно-зеленый с фиолетовыми полосками, был единственным намеком, что он не только благопристойный джентльмен с юга. «Мы прячемся у всех на виду», — часто говорил Том, тоже южанин, о таких мужчинах, как он сам и Эверли, от которых ожидалось, что они станут стереотипными, консервативными христианами, соблюдающими все традиции юга. Элин, в свою очередь, сказала бы «хорошо, когда тебя принимают за кого-то положительного, потому что когда ее эмигрантку с Гаити считали афроамериканкой и считали часто». Ничего хорошего за этим не следовало. — Садитесь, пожалуйста, — сказал Эверли. — Могу я вам что-то предложить? Чаю со льдом, воды? Его акцент звучал в точности так, как акцент бесчисленных плантаторов из далекого прошлого, который у множества темнокожих ассоциировался с угнетением и жестокостью, пусть даже на подсознательном уровне. В Элери вспомнила, как она волновалась, переезжая из Мичигана на юг, хотя ей очень хотелось преподавать в колледже и жить в штате, где снег — редкое удовольствие. Разум говорил ей, что на юге очень много белых людей, которые не размахивают флагом конфедерации и даже стыдятся своего прошлого. Но подсознательно она ожидала, что каждый белый человек будет пытаться унизить ее, едва ему представится возможность. Она сказала об этом Тому в их первую встречу после собрания молодых преподавателей и ожидала, что он станет оправдывать себя, свой штат и жители юга, как другие белые. Ожидала, что он скажет, ты слишком утрируешь. Расизм навсегда остался в прошлом. Но он очень искренне ответил, мне жаль. Все это ужасно. Я восхищаюсь тобой за то, что ты решила сюда приехать. Потом он рассказал ей, что высоко ценит У. Б. Дюбуа, и они сменили тему разговора. «Я хочу узнать обо всем, что произошло с вами и этим прекрасным деревом», — сказал Эверли. «Спасибо за понимание. Только оно уже не прекрасное. Как я вам рассказала по телефону, его корневая система разрушена, дерево умирает». «И виновата в этом строительство дома», — Эйверли проверил свои записи. «Позади вашего». «Да, но если говорить точнее, тот факт, что дом, бассейн и патио занимает слишком много места». Я смотрел разрешение на строительство. Застройщик не получил отказ, хотя дерево такого размера находится менее чем в 75 футах от места постройки. И я хочу выяснить, в чем дело, то ли инспектор... Выдал разрешение, не посетив участок, то ли выписал его, несмотря на наличие дерева. Эверли кивнул. «Возможно, и та, и другая причина. Мне приходилось сталкиваться с обеими». Застройщик знал, какой разрушительный эффект это произведет. Раньше при постройке домов они принимали каждое дерево во внимание. Абсолютно каждое дерево. Поэтому ни одно из них не погибло, и никто из жильцов не обращался к компании с жалобой. А этим важны только деньги. У лаверны Майклс, которая жила на этом участке с шестьдесят первого года, росли два старых кизиловых дерева, и все приходили каждую весну на них смотреть. И знаете, что там теперь? Самшит. Самшит! Как в диснеевских мультиках. От него же нет никакой тени. Нет. Эверли кивнул, как обычно кивают более пожилые мужчины. «Никакой тени нет. Значит, вы считаете, что владелец дома был осведомлен, что такое строительство здесь запрещено. И почему вы так решили?» «Он сам сказал». Она вспомнила разговор с Брэдом Уитманом в день знакомства, когда рабочие пришли устанавливать забор. «Он сказал, у него есть знакомый, который занимается такими вопросами», и подмигнул. На правила им наплевать. Им безразлично, как повлияют их поступки на окружающую среду. Правила существуют для неудачников, трусов и нищих. Я понимаю, как вы расстроены, мисс Алстенхолд, но я считаю правильнее сейчас сосредоточиться на плане действий, а не на наших эмоциях. Поймите меня правильно, я полностью разделяю вашу точку зрения, но я давно понял, то чем меньше внимания уделяю эмоциям, тем эффективнее работаю и лучше сплю. Я не могу хорошо спать, зная, что рано или поздно в мой сад придут рабочие с пилами, чтобы...» Голос Велери стал хриплым. Она немного помолчала, чтобы справиться с собой, напомнить себе. Надо оставаться сосредоточенной, бороться не за возмездие, а за справедливость. Она верила в справедливость. Одной справедливости было бы достаточно. — Удаление дерева, — добавила она, — обойдется мне в несколько тысяч долларов. Это очень не кстати, потому что осенью мой сын идет в колледж, и хотя он будет получать частичную стипендию, ее все равно недостаточно, чтобы покрыть все расходы. Кое-что у меня есть. Она в тысячный раз пожалела, что Том не успел застраховать свою жизнь. Они оба собирались это сделать, но руки так и не дошли. — Но дело даже не в этом. Почему я вообще должна платить? Расходы должна понести не я, — понимаю, — сказал Эверли. — Это может стоить пять, семь тысяч, в зависимости от того, понадобится ли подъемный кран и так далее. И, кроме того, придется приводить в порядок ваш участок после того, как уберут пеньи, и выкорчуют корни. Валери вздрогнула. «Господи! Мне даже слышать об этом противно! Надеюсь, вам не нужно объяснять, что удаление дерева такого размера влияет на всю экосистему поблизости. Следовательно, понадобятся расходы и на ее восстановление». «Да!» — ответила Валери, «Мой задний двор придется восстанавливать. Это я...» Она прокашлялась, вытерла глаза. «Простите, я не могу взять себя в руки!» «Мы это обсудим», — сказал Эверли. «Моральный ущерб, который нанесла и еще нанесет эта ситуация». «Вы же сказали, что я должна сбросить эмоции со счетов!» «Да, я так и сказал. И вы не должны обращать на них внимание, принимая решения и планируя действия. Но не стоит отрицать тот факт, что вы подвергаетесь стрессу. Думаю, этот пункт...» Мы также должны включить в запрос на возмещение ущерба. Нужно дать этим людям на своей шкуре почувствовать последствия их действий. Во имя справедливости и в избежании подобных эксцессов в дальнейшем. Я намерен начать иск о возмещении убытков с 500 тысяч долларов, а там как пойдет. Валери моргнула потом еще раз, подалась вперед. «Простите, я правильно вас поняла?» «Пятьсот тысяч долларов?» «Если бы сумму назначала сама Вэллери, она назвала бы десять тысяч, максимум 15. «Это большая сумма, да», — согласился Эверли. «Она и должна быть большой, чтобы выглядеть внушительно». «Думаю, что четыреста тысяч вам должна заплатить фирма-застройщик, а еще 100 мистер Уитман». Плюс, конечно же, возмещение ваших расходов, в том числе на мои услуги. Если я начну копать, простите за неуместный каламбур, и выясню, что весь город по своей воле замешан в этом деле, мы включим в иск еще несколько пунктов. «Я...» — начала Велери. Ей хотелось возразить, сказать, что, хотя она очень расстроена из-за гибели дерева, Требовать компенсацию в полмиллиона долларов – абсурд. Но потом она подумала, что если они выиграют дело, она без проблем оплатит все расходы к Савьеры, на которые не хватит стипендии. Им не придется занимать ни пени. Она погасит остаток по ипотеке. Она сможет сделать пожертвование в Национальную ассоциацию содействия прогрессу цветного населения и в Американский Союз Защиты Гражданских Свобод, и в Южный Центр Правовой Защиты Бедных, и во всевозможной организации, цель которых — борьба за экологию. «Ого!» — сказала она. «Если нам действительно все удастся, выиграет множество людей. Делать сложнее, чем говорить. Но мы продумаем план и будем действовать в соответствии с ним. Я не сомневаюсь, что вы выйдете из этой битвы с куда лучшими результатами, чем сейчас. «Это все, чего я хочу. Если мы сможем остановить этих бесчувственных мерзавцев... Простите, я должна держать гнев под контролем. Я попробую еще раз. Если мы попросим... Нет, потребуем... Изменить свое поведение к лучшему, это пойдет на пользу всем». «Верно», — ответил Эверли. Мы уже говорили, ни один человек из тех, кто знал Вэллери до перемен в Уакнолле, не мог и подумать, что она способна создавать неприятности. Никто не считал ее характер трудным. Совсем наоборот, она всегда готова была поддержать, всегда уважала чужую точку зрения. Она готова была уделить другому время, помочь советам. Она не очень любила готовить, но на нее всегда можно было положиться в организации поминок или дня рождения и точно знать, что все пройдет без проблем. Мы знали ее как пламенного борца за экологию, за то, благодаря чему у окнол оставался замечательным местом. Товарищество собственников жилья приняло ее предложение подавать заявление каждый раз, когда кто-то из жильцов собирался удалить дерево со стволом толще 4 дюймов в диаметре. Это было все, что мы могли регулировать. Некоторые деревья просто нужно было срубить. Валери это понимала. Селективная разумная выбраковка шла на пользу не только деревьям, но и жильцам, и животным. Опоссумы, лисы, еноты, белки, олени, бурундуки, ящерицы, ястребы, все певчие птицы — и все пять разновидностей дятлов, в том числе желтобрюхий сосун и желтошляпочный, все эти существа жили с нами в мире, по крайней мере, до того, как началась массовая застройка. Теперь желтошляпочного дятла можно было увидеть в лучшем случае раз в год. И мы даже не рискнем задумываться о пагубных последствиях для менее заметных нам форм жизни, о насекомых, о здоровье почвы, о сложных соотношениях углекислого газа, и оксигенации, о которых мы можем говорить только в самых общих терминах. Никто из нас не сомневался, что поддерживать баланс экосистемы в уак и следить, чтобы его визуальный облик оставался без изменений, тяжелый и достойный уважения труд. Мы радовались, что такой человек, как Веллери, готов был работать на благо сообщества и понимал, что значит это благо. Не было ни дня в период с февраля по ноябрь, Когда кто-нибудь из нас не звонил Веллери или не останавливал ее на улице с вопросом касательно посадки или подрезки, удобрения газона или уничтожения сорняков так, чтобы это не повредило жукам, птицам и животным. И если честно, порой мы делали это, чтобы ее поддержать, особенно в первый год после гибели Тома. В общем, Веллери походила на черепаху крепкий панцирь, нежное нутро, спокойный, приятный характер. Однако мы не соглашались с ней о том, что стоило вовлекать Уитмана в судебный процесс. Кроме экологического баланса, мы ценили и баланс социальный. А как судебный процесс мог повлиять на ее зарождавшуюся дружбу с Джулией Уитман? И как бы себя чувствовали мы, желавшие дружбы и с Уитманами, и с Велери? А дети, дружба которых, как мы думали, если мы вообще об этом думали, Развивалась сама по себе. Может быть, стоило согласиться на менее вызывающий, менее спорный, менее финансово затруднительный вариант, даже если, как заметил кое-кто из нас, Бред Уитман в любом случае не обеднел бы. Мы думали, будь Том жив, наблюдая он за происходящим, стал бы он переубеждать Вэллери. По крайней мере, предупредил бы ее о том, чем может быть чревата борьба с Бредом Уитманом. Те из нас, кто лучше знал Тома, утверждали, ни в коем случае. Он любил Велери за ее нежность и вместе с тем непримиримость.